Глава 31. Коммельфо. Уже несколько раз в продолжении этого рассказа я намекал на понятие, соответствующее этому французскому заглавию, и теперь чувствую необходимость посвятить целую главу этому понятию, которое в моей жизни было одним из самых пагубных, ложных понятий, привитых мне воспитанием и обществом. Род человеческий можно разделять на множество отделов, на богатых и бедных, на добрых и злых, на военных и статских, на умных и глупых. Но у каждого человека есть непременно свое любимое главное подразделение, под которое он бессознательно подводит каждое новое лицо. Мое любимое главное подразделение людей, в то время о котором я пишу, было на людей ком эль фо, и на ком эль Второй род подразделялся еще на людей, собственно, не комильфо, и простой народ. Людей комильфо я уважал и считал достойными иметь со мной равные отношения. Вторых, притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности. Третьи для меня не существовали. Я их презирал совершенно». Мое камельфо состояло первое и главное в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно выговаривавший по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. Для чего же ты хочешь говорить как мы, когда не умеешь? С ядовитой насмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие камельфо были ногти. Длинные. Чищенные и чистые. Третье было умение кланяться, танцевать и разговаривать. Четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнаты, печатки, почерка экипажа, были ноги. Отношение сапог к панталонам тотчас решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблуков с угловатым носком и концы панталон узкие без штрипок – это был простой. Сапог с узким круглым носком и каблуком, и панталоны узкие внизу со штрипками, облегающие ногу, или широкие со штрипками, как балдахин, стоящий над носком, это был человек навежене дурного тона. Странно, то, что ко мне, который имел положительную неспособность к мельфо, до такой степени привилось это понятие.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 Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеванием, над вырабатыванием в себе ко всему равнодушия и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами. И все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели». А комнату, письменный стол, экипаж — все это я никак не умел устроить так, чтобы было камильфо, хотя усиливался, несмотря на отвращение к практическим делам заниматься этим. У других же, без всякого казалось труда, все шло отлично, как будто не могло быть иначе. «Помню, раз после усиленного и тщетного труда над ногтями Я спросил у Дубкова, у которого ногти были удивительно хороши Давно ли они у него такие, как он это сделал?» Дубков не отвечал «С тех пор, как себя помню, никогда ничего не делал, чтобы они были такие Я не понимаю, как могут быть другие ногти у порядочного человека Этот ответ сильно огорчил меня» Я тогда еще не знал, что одним из главных условий Камельфо была скрытность в отношении тех трудов, которыми достается Камельфо. Камельфо было для меня не только важной заслугой, прекрасным качеством, совершенством, которого я желал достигнуть, но это было необходимое условие жизни, без которого не могло быть ни счастья, ни славы, ничего хорошего на свете. «Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был Камильфо. Человек-Камильфо стоял выше и вне сравнения с ними. Он предоставлял им писать картины, ноты, книги, делать добро. Он даже хвалил их за это. От чего же не похвалить хорошего, в ком бы оно ни было? Но он не мог становиться с ними под один уровень». Он был комильфо, а они — нет. И довольно. Мне кажется даже, что ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были комильфо, я бы сказал, что это несчастье. Но что уж между мной и ими не может быть ничего общего». Но не потеря золотого времени, употребленного на постоянную заботу о соблюдении всех трудных для меня условий Камельфо, исключающих всякое серьезное увлечение, ни ненависти презрения к девятидесятым рода человеческого, ни отсутствие внимания ко всему прекрасному, совершающемуся вне кружка Камельфо, все это еще было не главное зло, которое мне причинило это понятие.